Глава 61. Костаправ пустил лошадь рысью и направился в расположение гарнизона чуть выше ведна боты у брода Мейна. Брод использовали редко, и то только местные жители, так как он был открыт всего несколько месяцев в году. Он слез с лошади, передал поводье воину, который стоял разинув рот, узнав в одном изсадников про блендраха драха. принцу, чтобы спешиться, понадобилась помощь. Это путешествие верхом стало для него настоящей пыткой. Костаправ гнал лошадей почём зря. И мут что? Для него ездить верхом дело привычное. Неужели вы и вправду таким образом зарабатываете на жизнь, простонал принц. Несмотря ни на что, ему удалось сохранить чувство юмора. Костаправ проворчал: "Иногда приходится торопиться. они всегда так сильно я бы лучше стал фермером походите вокруг разомнитесь это лишь усилит боль от мозолей я смажу их после того как поговорим с кем-нибудь кто здесь за командира новость словно ласточка облетела округу из единственного каменного домика вышел офицер на ходу запахивая одежду глаза его сделались круглыми и он брякнулся в поклоне перед принцем проблендра хрявкнул Поднимитесь, мне сейчас не до ваших церемоний. Офицер встал, бормоча приветствие. "Обо мне забудьте", пробурчал принц. "Вот он главный, а я всего лишь его спутник, так что к нему и обращайтесь". Офицер повернулся к костоправу, польщён честью освободитель. "Мы считали вас мёртвым. Я и сам так думал какое-то время. Мы с принцем присоединяемся к вашему отряду". Пока что мы можем действовать свободно, но очень скоро за нами со стороны будет следить некая зловещая сила. Он был уверен, что наблюдение пока не началось, потому что за всё время поездки ему не попалось ни одной вороны. Когда те, кто охотится за нами, появятся снова, надо, чтобы они не смогли отличить нас от ваших воинов. Так вы скрываетесь? В какой-то степени да. Костаправ объяснил ситуацию в целом. где-то вдаваясь в подробности, где-то умалчивая, главным же образом он дал понять, что их преследует могущественный враг, и возможно, судьба всего Таглиоса будет зависеть от того, насколько ему дастся сохранить своё инкогнито, пока они не присоединятся в Дыджагоре к госпоже. "Первое, что вам следует сделать", сказал он офицеру, "это принять меры к тому, чтобы никто из ваших людей не разговаривал с посторонними". Наше присутствие должно стать запретной темой. У врагов повсюду уши и глаза, которые не обязательно принадлежат человеку. Бродячая собака, птица, тень все могут передавать информацию. Это необходимо понять всем. А нас ни слова. Мы со своей стороны изменим имена и станем рядовыми воинами. Я не совсем понимаю вас, сомневаясь, что это можно объяснить. Уз доказательством того, что я вам только что сказал, послужит само наше появление здесь. Я вернулся, я вырвался из плена и хочу присоединиться к основной части войска. Один я это сделать не могу, даже если изменю свой внешний вид. Есть ли среди ваших людей те, кто умеет ездить верхом? Несколько человек. Офицер был озадачен. Этих лошадей необходимо отогнать к новой крепости. Было бы замечательно, если бы это удалось сделать до того, как начнётся охота. Они выдают нас с головой. Конные должны изменить облик и не делать ни одной остановки в пути. До этого Костоправ ни слова не обронила о своих планах. Он боялся подслушивания. Однако сейчас принц мгновенно уловил суть дела. "Так вы собираетесь отправиться с этим отрядом в Даджагор?" "Да, вы и я будем в нём рядовыми стрелками", принц простонал. Но ходить пешком я привык ещё менее, чем ездить верхом, а у меня растянута лодыжка. Мы пойдём медленно, говоря всё это, костоправ осматривался вокруг, не подслушивает ли их кто. Затем он опять заговорил с офицером, настойчиво пытаясь объяснить, что стрелки должны вести себя чрезвычайно незаметно, пока не найдут армию госпожи. Малейшая оплошность могла стоить жизни. Казалось, что хозяева теней Пустили все силы человеческие и колдовские на то, чтобы уничтожить его принца и всех, кто окажется рядом. В какой-то мере так оно и было. Офицер призвал добровольцев отогнать джирепцов, внушив им, что необходимо доставить лошадей быстро, при этом никому не говорил, куда отправились костоправ и принц. Костоправ вздохнул, чувствуя себя уже хоть в некоторой безопасности. Принесите мне тюрбаны, шадаритские одежды и что-нибудь, что могло бы сделать руки и лицо смуглыми. Вы принц больше похожен на Гунита. Через полчаса их уже можно было принять за обычных стрелков, если не брать во внимание акцент. Костаправ взял имя Нарян Синг. Половина шадаритов носили это имя. Принц назвался Абу аль-Кадром. Он полагал, что это избавит его от излишнего внимания окружающих. так как судя по имени в нём были смешаны крови гунн и ведны что в свою очередь означало незаконнорождённого сына матери гунитки никто находясь в здравом уме и памяти не подумает что про блиндрах драх бог бы до этого унизится может и так хмыкнул костоправ отдохните немного вот вам лошадиная мазь для мозолей мы скоро выйдем дня полтора спустя Угрем молчание и готовые ко всему на свете, стрелки пересекли реку. Костоправ испытывал страх и одновременно радостное волнение. Интересно, как встретит его госпожа, ведь она считает его мёртвым. Он боялся и ждал этой встречи.